Мы изгоняем вас прочь от себя, кто бы вы ни были, нечистые духи, все сатанинские силы, все адские наследники, все искаженные легионы, всех, кто дал извращение веры, именем и силой нашего наставника Иисуса Христа. Францишка Кубела с обнаженным животом лежит на операционном столе и бормочет свою молитву окружившим её двум врачам и нескольким медсёстрам в зелёных масках, явно не по себе. Третий врач стоит в стороне. На нём тоже хирургическая маска. Один из гинекологов смазывает гелем живот женщины и берёт в руки эхографический зонт. Он обращается к коллеге по другую сторону стола. «О чём это она?» Второй пожимает плечами, показывает, что понятия не имеет. У него в руках шприц с длинной иглой.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 Врач со шприцем кивает в ответ. Первый водит по коже зондом. Ультразвуковые волны отражаются в матке от двух маленьких тел. По тому же принципу работает и гидролокатор. Слышно учащенное биение двух сердечек. На экране появляются близнецы. Францишка на седьмом месяце беременности. В одном из зародышей больше 40 сантиметров, а во втором — меньше двадцати.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 Второй забился вглубь матки. Большеголовые, с прозрачными глазами, они похожи на две стеклянные статуэтки, только разного размера. «Она приняла антиспазматическое?» «Да, доктор», — отвечает медсестра. Их приглушённые голоса контрастируют со слепящим светом хирургических ламп, изгнавшим тени из самых укромных углов. Хирург, не отрывая глаз от экрана, медленно вводит иглу в живот. Голос Францишки поднимается. «Священный знак креста приказывает тебе, как и тайная сила христианской веры!» «Спокойно. Еще несколько секунд, и все будет кончено». «Сияющая Мать Господа, Дева Мария, приказывает тебе, чье смирение сломило твою гордую голову!» «Держите ее! Не давайте ей шевелиться!» На экране игла приближается к левому, более крупному плоду. Сердцебиение близнецов ускоряется. «Тук-тук-тук-тук-тук!» «Держите же ее! Черт побери!» Медсестры хватают пациентку за руки, с силой прижимают ее плечи. Третий врач приходит им на помощь. Хирург с блестящим от пота лбом продолжает манипуляцию. Игла вот-вот коснется грудной клетки плода. Осталось всего несколько миллиметров. «Вера святых апостолов Петра и Павла и других апостолов приказывает тебе...» Острие почти касается тельца ребенка. В этот самый миг плод поворачивает головку, и его огромные глаза впиряются во врачей. Он беспорядочно молотит кулачками, задевая стенку матки. «Кровь святых мучеников приказывает тебе! Змилуйся за нами!» Францишка вдруг выгибается, застав гинеколога врасплох. Игла протыкает внутриматочную перегородку и поражает второй плод. Он забился подальше и не двигается, представляя собой отличную мишень. «Да чтоб тебя!» — врач вырывает шприц. «Слишком поздно». Он задел сердце ребёнка. Женщина, истекая слюной, отплёвываясь, схлипывая, продолжает молиться — Она сложила ладони над своей утробой. Выживший близнец на экране как будто усмехается. Зло победило. Кубела резко просыпается. Целых несколько секунд он чувствует себя совершенно потерянным. Он падает в пропасть без конца и начала. Затем прилив адреналина возвращает ему ясность мысли. Странное ощущение...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 Жмурясь, различает очертания комнаты, яркое сияние прожектора. И на этом слепящем фоне видит закреплённую на штативе видеокамеру. И сразу всё вспоминает. Кошмар — это пустяки. Важно только то, что он мог вытворять во сне. Подозрение, что он ведёт двойную жизнь. Решение замуровать себя в этой комнате.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 Он приподымает ткань, ощупывает себя. Он не ранен, на нем ни царапины. Это чья-то чужая кровь.